Принц-сирота. Странная реакция наложниц на вопрос Суэлань озадачила. Тем явно не хотелось об этом говорить. Наложницы, переглянувшись, все-таки досказали историю. Ребенка спасти удалось, но назвать его пришлось, согласно традиции, Мин такой-то. Царь выбрал для него имя Мин Лу, потому что ребенок родился на дороге в царство Мин. И теперь вся любовь доставалась ему. а а — протянул белая змея. — Понятно. Наложницы считали ребенка виноватым в том, что царь к ним равнодушен. Раз у него есть наследник, так и к наложницам входить незачем. Можно предаваться воспоминаниям и скорбеть о смерти жены, которая и слезинки-то недостойно Царя, как выяснилось, нисколько не волновало, что династия Вэнь оборвется на нем, а на смену ей придет династия Мин. Мальчика он любил и баловал, души в нем не чаял исполнял все его желания и капризы. Забытые, а то и вовсе ненужные наложницы затаили на него злобу и, как выяснилось позже, отыгрывались на ни в чем не повинном ребенке. Белая змея осталась жить в гареме. Распорядитель не обманул. Виноград ей приносили каждый день. Но жилось скучновато. С другими наложницами белая змея не сошлась характерами. Они ее раздражали своей болтовней и глупостью, Поэтому она предпочитала оставаться в отведенных для нее покоях, вышивая или читая, или рисуя тушью. Изредка белая змея все же приходила в общий сад, чтобы послушать последние новости, которые зачастую повторялись. Еще одна наложница прибавилась. Один раз белая змея заметила в саду мальчика, принца Минлу. Ему было шесть лет, он был невысоко коренаст, как сам царь. Глаза у него были большие и печальные, как у потерявшегося щенка. Сопровождал его другой мальчик, тех же лет, худой и бледный, как позже выяснилось, молочный брат и товарищ по играм принца, Ван Жунсин. Назвали его так, будто бы потому, что мать его, узнав, что станет кормилицей для сына царя, воскликнула «Вот мне повезло». Имя Жунсин можно перевести как «везунчик» или «посчастливилась» мальчику явно хотелось поиграть в саду вместе с наложницами но женщины обращались с ним холодно и даже грубо не обращали на него внимания или отталкивали белая змея сообразила что женщин настроила главная наложница некоторые очень неохотно прогоняли мальчика явно совестись но принужденные подчиняться приказу белое змея стала жаль сироту но вмешиваться она не стала Настраивать против себя весь гарем не хотелось, как и привлекать к себе лишнего внимания. В другой раз, когда белая змея сидела у себя и рисовала, конечно же бога войны, принц Минлу заглянул к ней через окно. Белая змея подняла голову, мальчик тут же исчез, но стоило ей заняться рисованием, как он снова выглянул, а за ним и второй, и оба, вытянув шеи, старались разглядеть, чем она там занимается. Так продолжалось несколько дней, и любопытство мальчиков было вполне понятно. В гареме они белую змею не видели и теперь гадали, что за новая женщина объявилась в дворце и почему целыми днями сидит в одиночестве. Белой змее не слишком нравилось, что за ней подглядывают и отвлекают от работы. — Или входите, или кыш отсюда! — велела она, поднимая голову в очередной раз. — Он принц, ты не можешь его прогнать! — запальчиво возразил Ван Жун Син. «Да что ты говоришь?» — фыркнула белая змея и сделала вид, что тянется за туфли, чтобы кинуть в него. Оба мальчика пригнулись, но не убежали. Белая змея дернула бровью. «Хочется сидеть в засаде, пусть сидят, сколько вздумается», и вернулась к работе. Она так этим увлеклась, что вздрогнула всем телом и выронила кисточку, когда рядом с ней раздался голос. «А это кто?» Оба мальчика уже стояли возле её стола, незаметно пробравшись в покое, видимо, через всё то же окно. Оба явно храбрились, но были похожи на двух кроликов, пританцовывающих от страха перед змеёй, на которую случайно наткнулись. Впрочем, любопытство пересилило. «Разве ты не знаешь, как выглядит бог, которому вы поклоняетесь?» — спросила белая змея. Мин Лу привстал на цыпочки, поглядел на портрет и сопя носом сказал. «Совсем не похож». Бог войны должен свирепеть, свирепствовать, тихонько поправил его Ван Жун Син. вовсе не такой, обиделась белая змея. А какой? Тут же спросил принц, явно обрадовавшись, что она их не гонит, а зашла до разговора с ними. Какой? Разве ты не знаешь легенды о царе Лидзе? Удивилась белая змея. Я еще плохо читаю, сокрушенно признался Мин Лу. А царские наложницы не хотят насекся, вспыхнул и умолк. Ван Джун Син ободряюще его за рукав. — Если хотите, — помолчав предложила белая змея, — могу вам про него рассказать. Я знаю все легенды о боге войны. — Правда? — восхитились оба мальчика. — Ну еще бы, я же сама их и сочинила, — подумала белая змея. Мальчики повадились к ней бегать и слушать ее рассказы, а однажды Мин Лу даже взобрался к ней на колени, немало этим озадачив и белую змею, и своего молочного брата. Слушал он с раскрытым ртом и блестящими глазами, жадно ловя каждое слово. Бог войны теперь был для него кумиром и пределом мечтаний. Мин Лу даже сказал, что однажды повторит все подвиги царя-силача. Вот только для начала нужно вырасти, набраться сил и разыскать подходящего змеиного демона, которого можно схватить за хвост и раскрутить над головой. «А он-то прямо перед тобой», — подумала белая змея, развеселившись. «Расскажи ещё, матушка», — нетерпеливо потребовал минлу тут же вытаращил глаза и зажал себе рот руками. «Он оговорился». Поспешно вмешался Ван Джун Син, оттеснив принца от стола и, как показалось, белая змея закрывая его собой. «Он не хотел». «А что это вы так перепугались?» осторожно спросила белая змея. Ван Джун Син покусал губу, потом едва слышно сказал. «Главная наложница его ударила, когда он в прошлый раз так же оговорился. Поэтому, если захочешь, то лучше ударь меня вместо него». «Вот глупости!» рассердилась белая змея. Не буду я никого бить, но ну и матушкой меня не называй. Какая я тебе матушка? Да, матушка. Охотно согласился Минлу, тут же снова зажал рот руками и умчался прочь, словно за ним пчёл гнались. Ты ему нравишься, сказал Ван Цунсин, прежде чем последовать за братом. А тебе видно не очень. Белая змея уже заметила, что мальчик с ней держится настороженно. Я тебя боюсь, честно сказал Ван Джун Син, попятившись. Почему? Но Ван Джун Син ничего не сказал, только помотал головой и убежал вслед за принцем. Белая змея озадачилась. Неужели он как-то смог разглядеть в ней демона? Она знала, что некоторые люди могут видеть или чувствовать демоническую ауру. Не один ли он из них? Его взгляд иногда замирал, словно мальчик узрел что-то невидимое. Мин Лу потом страшным шепотом рассказал ей, что Ван Джун Сину едва ли не с самого рождения снятся страшные сны, Только он их не запоминает, поэтому всего пугается даже собственные тени. Его и лекари смотрели, и монахи, но все без толку. Белая змея с неудовольствием подумала, что мороки с этой парочкой будет много, но даже не представляла, чем все это обернется.